Глава 9. Каждое слово. Эпиграф. Знаешь, я хочу, чтоб каждое слово этого утреннего стихотворения вдруг потянулось к рукам твоим, словно соскучившаяся ветка сирени. Роберт Рождественский. Я заметила, что мы едем все медленнее, и хотела в шутку похвалить Антона, в кое- веки приближается к перекрестку, как нормальный водитель. А потом глянула на него и поняла, что скорость он сбросил не ради внезапной любви к правилам. Он низко опустил голову, сжимая руль до побелевших костяшек. Глаза закрыты, на дорогу не смотрит. «Ты чего?» – голос у меня сел от тревоги. «Антон аккуратно остановился. Мы стояли посреди пустой улицы. Размыто желтый свет фонарей казался резким после блеклого переулка, где мы только что были. «Не знаю», — пробормотал он, не открывая глаз. «Минутку дай мне. Все нормально». Естественно, никакую минутку я ему давать не собиралась. Заглянула в лицо, отклеила от руля сведенные судорогой руки — и потянула к себе. Антон с готовностью качнулся навстречу и прижался лбом к моему плечу. Обнимать в крохотной машине кого-то настолько высокого было сложно, но я справилась. «Да, устал, наверное», пробормотал Антон мне в плечо, и я погладила его мокрые насквозь волосы. Голова так закружилась. «Хорошо, что с дверьми закончили», «Прошу, не круши ничего до утра, а вот когда высплюсь, я на всё готов». То, что мы уже можем про такое шутить, вызвало у меня чувство отчаянно острой влюблённости. Вот теперь я разобралась, как это ощущается. И да, я определённо никогда подобного не чувствовала. Хотела бы я сказать, что вместо тебя поведу машину, но... Я запустила руку ему в волосы, и Антон тихо вздохнул. «Никогда этого не делала». Он со стоном выпрямился и под мои занудные просьбы вести поосторожнее тронулся с места. «А знаешь, чего еще я никогда не делала?» спросила я, чтобы немного его отвлечь. «Чего?» – оживился Антон. Ему точно было хуже, чем он хотел показать. И я притворилась, что не замечаю. «Не целовалась». Я с улыбкой глянула на него – «Тогда в июле был первый раз, сегодня второй и... и последующие». «Так вот почему ты тогда меня в ответ не поцеловала». Антон мотнул головой и заморгал чаще, пытаясь сосредоточиться на дороге. «От неожиданности, да». Я заговорила громче, пытаясь помочь ему оставаться в сознании. «Меня пугает, когда люди слишком близко подходят. Ничего не могу поделать». «Так, Антон, не молчи». Где шутки про то, что я лох, который не целовался 21 год. Их придавила транспарантом с надписью: "Она целовала только меня". Если ты можешь произнести слово "транспарант", ты в полном порядке. Антон, открой глаза. Ну же, давай, мы почти на месте. Наверное, ваши улицы красивые и жизнь какие похожие. Так. «Давай-ка я тебе расскажу свои впечатления от наших поцелуев. Сосредоточься. Второй раз ты этого не услышишь никогда. Я умру от неловкости». Вот так с горем пополам мы добрались до стражи. Здание тонуло во тьме, и только в общем зале на втором этаже слабо, как едва живые светлячки, горели огоньки настольных ламп. Я потащила к ним Антона, как к спасительному маяку. Он шёл довольно устойчиво, но я чувствовала, ему приходится прикладывать усилия. Может, это побочное действие того артефакта? Или простое утомление? Кто может так жить и быть в порядке? Мы вошли в зал, и я поняла две вещи. Во-первых, я надеялась, что цвета, побледневшие после моего приступа ярости, со временем восстановятся. Но этого не произошло. Во-вторых... «В мире, где нет мобильных, люди, похоже, просто ждут друг друга и надеются на лучшее». Белла и Павел Сергеевич вскочили с дивана Антону навстречу, тут же поняли, что дела у него не очень, и уложили, накрыв знакомым пледом. Вадик, сидевший за одним из столов, пару минут изображал, что мы все его не интересуем, потом не выдержал и подошёл. «Что с ним?» Он схватил меня за воротник пальто и встряхнул. Я поморщилась. «Всё из-за тебя, дрянь!» Антон протестующе застонал, и Вадик нехотя меня выпустил. «Одну дверь закрыть не удалось». Он указал на карту, где по-прежнему тревожно сиял огонёк, который сейчас казался скорее тускло-оранжевым, чем красным. «Подобраться невозможно. Радио истерило так, что я выключил». Городские власти сказали, что попытаются завести свой единственный вертолёт и вызовут нас закрывать эту жуткую дверь с его помощью. Гудвин сказал, что у него тоже есть вертолёт, и он может завести его для нас прямо сейчас, в обмен на все артефакты, которые находятся в хранилище стражи. «А Павел Сергеевич, я съездил на радио и объявил, что с Гудвином договариваться мы не будем», — сказал Павел Сергеевич, — вытирая мокрые волосы Антона полотенцем. Вдруг он всё-таки его отец? А что, по росту было бы похоже? «Один раз я совершил ошибку сегодня. Больше не хочу». Сказал, что если у Гудвина имеется вертолёт, и он хочет спасти город, пусть просто сделает это всем на радость. Потом радио сообщило, что у них нашёлся информатор в клане – И тот заявляет, что никакого вертолёта у Гудвина нет. а власти сказали, что посовещаются», — подхватил Вадик. «Но пока телефон молчит, про нас забыли». Думаю, все переругались, а вертолёт не завёлся. Короче, Вова сказал, это конец света, и лучше он его проведёт с женой и детьми. Уехал к себе на Васильевский и велел звонить, если что. Остальные тоже по домам разошлись, А мы большой счастливой семьёй остались ждать нашего заблудшего барана и его подружку Мегеру. Голос у Вадика был резкий, отрывистый. Он распалял в себе злость, чтобы не показывать, как ему страшно. Я выпуталась из мокрого пальто, села на край дивана и обречённо произнесла. «Мне надо вам всем кое-что сказать». Говорить совсем не хотелось. Но от недомолвок только хуже. Если бы я всё рассказала им до того, как уйти в прошлый раз, может, всё сложилось бы по-другому. Вадик сел на стол и сложил на груди руки, всячески показывая, что ничего хорошего от меня не ждёт. Отец соврал. Тихо начала я, глядя на свои колени. Не он создал ваш мир, а я. 15 лет назад. В тот самый вечер, которого никто здесь не помнит. Я хотела спрятаться здесь от папы, но он зашел за мной и остался, а меня выгнал отсюда. И жизнь каждого из вас с того момента разошлась на две версии. Одна оригинальная, продолжает жить в обычном мире, а вторая оказалась здесь. Я подняла глаза. Самой первой дверью была та, через которую я вошла сюда поэтому у меня с ними особая связь. В тот вечер я чуть не умерла, а эта сила просто взяла и спасла меня. Юсуф сказал, такое бывает. Сказал, сила может создавать разные вещи. Песчаные замки, оазисы в пустыне. Она не бывает злой или доброй. Она просто есть, как зрение. А потом ты сам выбираешь, на что хочешь смотреть. Как же его сейчас не хватает... Он бы подсказал, что делать. «И кто такой Юсуф?» Тихо спросила Белла. Мне показалось, она верит мне. В отличие от Вадика, который хмыкал, фыркал и пытался перебить. Тот, кто работает в комнате с письмами. Ну, работал. В июле он сказал, что это наша последняя встреча. И тут я кое-что поняла как будто знал, что... что мир начнет рушиться, как только Годвин отнимет у меня силу. Я прижала ладонь к лицу, чувствуя, что еще немного и заплачу. «Нет, нельзя. Я должна быть сильной ради всех. Должна любой ценой их спасти. С тех пор, как я вспомнила все, что было похоронено на дне памяти, прошло всего несколько часов. Не было времени пораскинуть мозгами». Я только сейчас подумала о словах, которые Юсуф назвал своим прощальным подарком. «Это покажется тебе глупым, но запомни. Когда ты потерял веру, надо просто поверить еще один раз». «Мне надо подумать», — голос предательски задрожал. «Можно я тут немного побуду?» Я думала, Антон, молча лежавший у меня за спиной, давно спит, — но длинная рука приобняла меня за пояс, и я поняла, он все слышал. «Все это звучит как бред!» — огрызнулся Вадик. «Сказал работник магической стражи, которая защищает мир от призрачных дверей». Скандальным тоном ответила я. «Не хватало нам сейчас еще между собой ругаться». «Да, я подвела всех. Ваш город разваливается из-за меня. Это факты». «Но что ты предпочтёшь, чтобы я рыдала и каялась? Или подумала, как всё исправить?» «Строго говоря, город разваливается не из-за вас, Татьяна», — устало произнёс Павел Сергеевич. «Кажется, ему было очень стыдно за то, что произошло здесь днём. А из-за того, что мы слишком долго слушали Гудвина, забыв про открытые двери. Если бы не это...» «Да хватит!» «Она во всем виновата! Что тут выдумывать?» Вадик нервно заправил волосы за ухо и посмотрел на Антона. «Так, а с ним что? Никогда его таким не видел». «Не знаю. Пусть поспит, вдруг поможет». Рука Антона сильнее обхватила меня, и я послушно легла рядом. Плевать, что все смотрят. Антона, похоже, тоже не волновало кто что подумает. Конец света всё упрощает. Вадик со стоном отвращения ушёл в дальний угол и включил там маленькую настольную плиту. Я смотрела, как он кипятит воду в эмалированном чайнике, как Белла с Павлом Сергеевичем о чём-то тихо говорят, стоя у тёмного окна, и думала, «Это ощущается как дом». Никак та комната, где всё до сих пор бередит мою тоску по маме, а как настоящий, настоящий дом. И он погибнет, если я не придумаю, как его спасти. Вадик развёл в трёх кружках растворимый кофе, отнёс старшим, третью взял себе и подошёл к дивану. Вступал он очень тихо, проверял, спиммы или нет. Увидев, что мои глаза открыты, он молча отхлебнул кофе. «Собирался задушить меня во сне?» — шепотом спросила я. «Собирался посторожить, чтобы кто-нибудь не пришел с намерением задушить тебя во сне?» Так же тихо ответил он. «Мне-то пофиг, конечно, но твоя сестра и этот козел вряд ли обрадуются. Тьфу, какой мерзкий кофе! Кто его покупал?» Я принюхалась и протянула руку к его кружке. Дёрнула её ближе, едва не сунув в неё нос. Запах едва ощущался. Хотя растворимый кофе обычно пахнет на всю комнату. Я отхлебнула. Вкус тоже слишком слабый. Потом я выпустила кружку и, кое-как извернувшись, понюхала Антона. Мне всегда нравился его запах. И хотя бы он был на месте». А вот зал стражи и точки, где я сегодня открыла двери, словно выцветали, лишались красок, запахов, вкусов. Ткань волшебного мира стала совсем тонкой, порвать её — всё равно, что паутину. К счастью, люди по-прежнему были абсолютно настоящими. Люди важнее стен, но им не выжить, если вокруг останется только пустота. «Ты отвратительно! констатировал Вадик и брезгливо отставил свою кружку на ближайший стол. «Не понимаю, как я зимой мог считать, что ты классная девчонка и находка для стражи?» «Ну, ты ревнуешь. Я, пожалуй, плечами, если бы их не придавило спящим Антоном. Вокруг были сплошные загадки, но вот это дело раскрыть было легче лёгкого». «Можете еще десять раз повторить, что вы не настоящие братья. Но вы росли вместе. Жизнь друг другу спасали по сто раз. Конечно, вы братья. Тебе не нравится, что Антон на кого-то запал. Мне кажется, когда Ева в кого-нибудь влюбится, я буду жутко злиться. Это нормально. Когда мы кого-то любим, нам хочется, чтобы он был только наш. А тебя вообще бросили родители». «Тебе положено держаться за любимых, как крокодилу задохлого оленя». «Ой, заткнись!» Лицо Вадика сморщилось. «Знаешь, я прямо чую, что скоро мы все сдохнем. Моей последней мыслью будет, ну, зато трюкачку больше не увижу». «Ты такой пессимист!» Вздохнула я и развернулась к нему спиной, показывая, что приёмные часы в моей службе психологической помощи окончены. Я долго лежала, слушая дыхание Антона, тихие разговоры остальных, неясные шорохи Витебского вокзала, доносящиеся из реальности. Чем мне заштопать дыры в ткани этого мира, если у меня больше нет доброй силы, которой я это делала, и я могу только разрушать? Мой мир был создан из надежды и боли. И, похоже, боль сильнее, потому и синие артефакты мощнее обычных. Что имел в виду Юсуф? Во что мне нужно поверить снова? Может, в своё всемогущество? Я старалась снова и снова, так что голова заболела. И в конце концов смирилась. Поезд ушёл. Всемогущество — покинула меня навсегда. И всё же я и сила, из которой соткан мой мир, неразделимы, даже если это болезненная, уродливая связь. Но как её использовать? У меня в голове спутанно крутились чужие слова, но все они казались бессмысленными и бесполезными. Юсуф, твой мир похож на тебя. Папа, «Будьте разумны, не позволяйте эмоциям себя захватить. Антон, ты — никто, и я — никто. Вместе мы — почти пейзаж». Под утро я очнулась от тревожного сна, потому что рядом кто-то с кем-то ссорился. Глаза открывать я не стала, просто прислушалась узнала мрачного Вову и ещё пару человек из других отделов, которые вчера поддерживали Гудвина. Подумала, вот сейчас меня стащат с дивана и казнят, чтобы проверить, не исчезнут ли от этого бешеные двери. Всю жизнь я ходила по улицам, пугливо оглядываясь на каждый шум. А Закончится всё вот так. Голоса стихли. Ко мне приблизились осторожные шаги. Я открыла глаза и увидела Беллу. От усталости у неё запали щёки, морщины казались глубже. Похоже, нас с Антоном охраняли всю ночь. «Ту дверь закрыли?» — шёпотом спросила я. Белла покачала головой и поманила меня за собой. Я с сожалением выбралась из объятий Антона — Спать вместе оказалось так естественно, будто мы делали так сотни раз. Мы подошли к Павлу Сергеевичу, который работал за одним из захламлённых столов, хотя в здании у него был роскошный личный кабинет. Он сосредоточенно изучал пыльные бумаги и передавал притихшему сонному Вадику, который за соседним столом, послушно как хороший сын в конторе отца, ставил галочки в гигантскую таблицу. Так вот, как выглядела работа с документами в эпоху до интернета. Видимо, ночью никто из этого трио не спал. А ещё я заметила, что все телефоны в зале теперь выдернуты из розеток. «Пропустим ту часть, где мы в шоке от твоего рассказа, и перейдём сразу к делу», сказал Вадик, хмуро глянув на меня. «Признаю, работа стражи была налажена не лучшим образом» но документы у нас всегда были в идеальном порядке. Негромко сказал Павел Сергеевич, не отрываясь от очередной бумажки казенного вида. «Руководить не мое. Я простая канцелярская крыса. И с самого начала, еще при Журавлеве, вел учет того, насколько часто открываются двери. С каждым годом их становилось больше в среднем на 3%. Но за последний год... Плюс 20 процентов к прошлому. Белла, помнишь, когда-то неделю или две могло ни одной двери не открыться. А к тому времени, как Таня впервые попала в город, несколько штук в сутки на разных концах города уже стали нормой. «Антон зимой говорил, что стражники — как фонарщик из книги «Маленький принц», — вспомнила я. Его работа была в том, чтобы каждый день зажигать и гасить фонарь на своей маленькой планете. Но планета вращалась всё быстрее, и в конце концов он уже ничего больше не делал, только бесконечно зажигал и гасил фонарь. «Романтик хренов!» — с чувством произнёс Вадик, и все посмотрели в сторону дивана. «Ну, по сути, верно. Мало того, ущерб, оставленный дверьми...» «Становилось все труднее отремонтировать, будто сам город понемногу изнашивался», — продолжил Павел Сергеевич. «Наши коммунальные службы давным-давно обозвали этот дверной эффект. Они терпеть не могут залечивать шрамы от дверей. Новые конструкции на этих местах плохо держатся, и в последнее время такие точки в городе просто бросают как есть. Всего один раз». Шрамы были залечены идеально. Он посмотрел на меня, и я поняла, о чём речь. Когда я залечила их летом. Павел Сергеевич кивнул. Ваши способности были феноменальны. Как жаль, что мы так поздно это поняли, и вы так мало успели ими воспользоваться. «Благодари, Гудвина», — мрачно сказала Белла. «К нам сейчас приходил Ванька, и остальные с предложением всё-таки тебя грохнуть», — перебил Вадик. «Но мы решили дать тебе шанс. Вдруг без тебя ещё хуже станет, а надеяться будет уже не на кого». «Всё-таки корень проблемы действительно в Гудвине», — сказал Павел Сергеевич и посмотрел на меня с неловкостью, будто хотел извиниться. «Он нарушил перемирие, выбрасывал за двери трюкачей». Отнял у вас силу, с помощью которой вы, вероятно, могли здесь всё исправить. Когда он видит возможность получить больше артефактов, не может остановиться. Дверей с каждым годом больше, нас меньше. Все трюкачи обрели дар в ночь открытия первой двери, и новых взять неоткуда. А вчера он вас спровоцировал, ударив Антона, заговаривал нам зубы. Тому двери остались открытыми так долго. Не представляю, почему слушал его. Наваждение какое-то. Когда он говорит «Это как волшебное заклинание», — кивнула Белла, «всё кажется логичным». А потом всё заканчивается, и ты думаешь, я что, правда чуть не согласился отдать ему стражу? Павел Сергеевич нервно запустил руку в волосы. «Мошенничество так и работает. Притупляет бдительность, и сам соглашаешься на то, чтобы тебя ограбили», — сказала я. «Магия Гудвина фальшивая насквозь». Хотелось его утешить. Может, он зануда, и руководитель хуже некуда. Но меня тронуло, что он чувствует себя виноватым. В общем, я пришёл к выводу. Даже если бы бешеных дверей вообще не было как явления, «Все равно однажды случилось бы то, что происходит сейчас». Павел Сергеевич постучал ручкой по таблице, которую заполнял Вадик. «Когда вы летом сказали нам, что мы живем в ненастоящем мире, многое прояснилось. Мы эту тревожную статистику и раньше улавливали, но думали, все как-то устаканится. Сама ткань реальности постепенно истончалась». Там, где двери открывались на месте давно закрытых дверей, уже вообще ничего не росло и не работало. А ещё мы во всём полагаемся на старые запасы материалов. Металл, продукты, батарейки. Много чего закончилось, много чему нашли замену, но город не смог бы существовать вечно. 5-10 лет. И каждый следующий был бы труднее прошлого. «Если мы в ближайшие дни умрем, надеюсь, это будет быстро и безболезненно». «Как ты понимаешь, Паша от этих мыслей почувствовал облегчение», — меланхолично произнесла Белла. «Он же худший пессимист в мире. 15 лет твердил, что с нашим городом что-то не так, и мы все то ли уже умерли, то ли вот-вот умрем». «Ясно видеть крушение лучше, чем медленно угасать, ещё и не понимая, что происходит. Ничего нет хуже неизвестности», — заявил Павел Сергеевич, и я почувствовала к нему острую, почти дочернюю благодарность. Он мог бы возненавидеть меня за то, что я сделала с этим зданием, с этим городом, со всем, за что он отвечает. Но, похоже, Павел Сергеевич так привык ждать от жизни худшего что, когда худшее произошло, принял это с королевским достоинством. «Если я что-то могу для вас сделать, клянусь, я сделаю!» — с жаром выпалила я. но «Ну, что?» «Это вы нам скажите». Новых дверей не было со вчерашнего дня, но та по-прежнему открыта, и там какая-то жуткая расползающаяся дыра. Радиостанция обозвала ее прорехой. Люди в панике. Многие ночью пытались уехать и впервые в жизни поняли, что уехать отсюда невозможно. Худший день в истории города. И правда, если бы у папы был вертолёт, он бы уже им воспользовался. Город для него — ферма артефактов, задумчиво протянула я. Он не стал бы её губить окончательно. Снова соврал. «Если уж кому-то надо верить, мы верим тебе», — сказала Белла. «Да, ты вчера очень нас напугала, но тут ничего не изменилось», — быстро вставил Вадик. «Когда я представляю, что всё из-за тебя, хочется в глотку тебя вцепиться. Вот только ты же за такое, наверное, в пыль сотрёшь». «Но мы ничем не лучше», — повысила голос Белла. Молчали, пока Гудвин резал Антона. Предали тебя, хотя знали, сколько хорошего ты сделала. Если бы мы сразу отказались его слушать, он бы тебя не довел, и всего этого не случилось бы. Стража, островок порядка среди хаоса. Мы забыли про это, вот и расплачиваемся. Таня, ты можешь на нас рассчитывать. Отвезите меня к той двери сказала я и натянула подсохшее с вечера пальто. «Может, там пойму, что делать». Мы уже шли к выходу, когда Антон заворочился, будто почувствовал, что-то вокруг пришло в движение. «Лучше?» — ласково спросила я, сев рядом. Антон уверенно кивнул, но я сразу поняла, врет. «Я дочь лжеца, меня не проведешь». Он был бледный, глаза лихорадочно блестели. А что, если на него так влияет близость к повреждённым точкам города? Может, он их особенно чутко ощущает? А ведь этот зал, хоть в нём на первый взгляд и штукатурка не треснула, вчера тоже пострадал. Я коротко поцеловала Антона в губы, отошла к Вадику и шёпотом сказала «Забери его домой». «К нему, к вам, куда угодно. Если надо, подерись. Но не подпускай к местам, где вчера были двери. И к страже тоже». Вадик кивнул и направился к дивану. Мне вслед донеслось его ворчание. «Так, оно ну вставай!» И хриплый голос Антона, зовущий меня по имени. Потом мы с Беллой и Павлом Сергеевичем вышли на лестницу. Оглядываться я себе запретила».